Глава 7 Фризер и косметик салон Парибюте Кёльн, декабрь 1996 Я уже много недель хочу отправиться в Кёльн. Твоя подруга Рут готова принять меня и уделить немного времени. А я сгораю от желания пройти по прежнему маршруту. Салон, твой дом, Кёльнское кольцо. Сколько раз я убивал время в ожидании тебя, бродя по этим местам. В поезде по пути туда и обратно я плохо себя чувствовал. Болело сердце, рука, даже зубы. Наличествовали все признаки классического инфаркта, с которыми не могли справиться мои новые друзья-чудоделы, анксиолитики, транквилизаторы. Тревогу вызывает встреча с Германией, поезд и снова вот ведь беда твое отсутствие внезапно приходит понимание ровно сорок лет назад я впервые приехал повидать тебя в Кёльн, где ты жила в самоизгнании это было в зимние каникулы 1956 года 40 лет ты умерла в 40 лет моисей 40 лет вел свой народ в землю обетованную странный юбилей В нынешнем состоянии духа я не усматриваю в этом совпадении Все приобретает смысл, прямо привязанный к нашей общей истории. Помню, как беспокоился сорок лет назад, думая, что ты не встретишь меня на вокзале, что я пропущу тебя, и то и дело на плохом немецком спрашивал контролера, во сколько мы пребываем». Вижу, как наяву число 4711, название знаменитого одеколона с ароматом бергамота, горящие сине-зелеными неоновыми цифрами у входа вокзал. Я понимаю, что город строился и перестраивался, и вряд ли о многом мне напомнит. Все узнаваемо в городе моего детства, хоть и на ином уровне. Здесь почти не осталось уродливых красно-черных кирпичных домов конца девятнадцатого века. Лишенные элегантности здания из стекла и бетона пришли им на смену в семидесятых-восьмидесятых годах. Появилось несколько строений в футуристическом стиле. Я обмираю от острой красоты офиса банка КСД Парнь и провожу перед ним минут тридцать, погрузившись в мысли и мечты. До Рождества осталась одна неделя. Атмосфера пропитана предпраздничной истеричностью. Кажется, что все кельнцы собрались в этой части города, куда их манят роскошные магазины, модные бутики и рестораны. Я впервые замечаю, что люди бесцеремонно толкаются и не просят прощения, наступив на ногу или задев кого-нибудь локтем. Я решил зайти в один из магазинов, чтобы согреться, и придержал дверь для шедшей следом женщины. Прежде чем поблагодарить, дама посмотрела на меня, как на марсианина. Что стало с утонченностью и вошедшей в пословицу вежливостью немцев, наводившей на меня ужас в детстве? Я веду себя абсолютно иррационально, озираюсь в толпе, как будто надеюсь увидеть знакомые лица. Салона Пари больше нет. На его месте открылось турагентство, а вот кинотеатр «Уфа-Паласт» работает, как работал. Я часто смотрел на дневных сеансах глупые, сентиментально сладкие немецкие комедии 60-х годов, и они спасали меня от одиночества рядом с тобой. Я ищу ресторан рудирау куда мы иногда ходили на ланч, если ты могла высвободить немного времени. Увы. Ресторана тоже больше нет. Я иду в парк напротив твоего дома, где в одиночестве играл футбол, стрелял из лука и едва не убил маленькую девочку. До сих пор вздрагиваю от ужаса, вспомнив тот злосчастный день. Прогулка между облысевшими деревьями не улучшает настроение. Рут приглашает меня к себе домой». Как и в 1964 я ночую в комнате ее сына дани и думаю о прошедших и ничего не изменивших годах. В первый раз я спал в детской. Теперь это жилье мужчины, хранящее воспоминания. Здесь я учился брать аккорды на гитаре, думал о том, что не готов принять твою смерть и разнюнивался, как девчонка. Пришлось мысленно надавать себе пощечин и вынырнуть в реальность. Рут рассказывает о ваших отношениях, начавшихся зимой 1956-го, через несколько дней после ее свадьбы. Она вспоминает твои редкие признания о прошлом и не единожды разбитой жизни. Судя по всему, ты быстро поняла, что обсуждать Беркинау с людьми, не прошедшими через лагерь, бессмысленно. Искаженную реальность не опишешь словами. Впрочем, Рут, ты все-таки что-то рассказала, в общих чертах, потому что она была уникальной слушательницей и твоей близкой подругой. Именно от нее я узнал, что ты не очень любила Альму, которая все больше меня интересовала. Рут объяснила, как Чакона связала тебя с Элен, Именно ты добилась для нее прослушивания. Впрочем, важнее всего остального оказалась попытка Рут описать, как ты жила в Кельне и как сильно хотела начать все с нуля. Она не скрыла, что ты утратила иллюзии и, скорее всего, именно поэтому так внезапно улетела в Америку. Рут не постеснялась признаться, что не одобряла твоего решения оставить меня с отцом, а я слушал и завидовал ее смелости, потому что сам не только ни разу не позволил себе выказать неудовольствие, но и все время терзался вопросами. Что, если я недостаточно любил тебя? А может, ты из-за меня сбежала за океан? Поиски смысла привели к неожиданному выводу. Ты хотела уехать, бросив все, не стирая следов и не слишком о них заботясь. Живые следы, мои, например, нематериальные следы, образы и воспоминания, свой исчезающий след, чтобы окружающие могли сказать, похоже, последний купленный в Кёльне пластинкой стал диск edit Пиаф «Нет, я не жалею ни о чем». Она тоже была воробушком подарила Рут скрипку на память, дрянной инструмент без смычка, футляра, кобылки и пружины под верхней декой. Один только корпус, подобие себя самой. Рут, очень ко мне расположенная, решила, что будет правильно передать инструмент сыну как материальное свидетельство, ведь я не имел ничего, кроме нескольких фотографий. Я не взял. Мне показалось, что скрипка хорошо себя чувствует в ее доме. Рут вспомнила, как в 1960 году тебя приехала повидать сестра Аниты Рената. Она подарила тебе свою фотографию с надписью «Эльзе на память о хороших и плохих днях». Рената один раз видела в салоне и меня, капризного маленького Буку, и я произвел на нее не лучшее впечатление. Я выслушиваю от Рут еще один совершенно барочный эпизод, имевший место вскоре после твоей смерти. В ее дверь позвонили. Она открыла и едва удержалась от крика. Перед ней стояла твоя мать в твоем пальто с твоей сумочкой. Рут не помнит, зачем приходила моя бабушка, да это и неважно. Вообразив карикатурную фигуру, я смеюсь, чувствуя злость и бессилие. Мне не до конца понятен символический смысл жеста, но искать его я не намерен. Чего добивалась твоя мать? Вознамерилась заменить тебя? Хотела продемонстрировать глубину утраты, присвоить все, что от тебя осталось? Думала, что продлит твое существование после непоправимого события? Или решила напоследок побыть тобой? Я стал паломником, чтобы попытаться отыскать твои следы, еще раз пройти по ним и столкнулся с моей надоедливой родственницей. Ладно, Бог с ней, из песни, как говорится, слова не выкинешь, а бабушку и подавно Теперь мне кажется, что я искал у твоей подруги подтверждение давней догадки. Ты бы не могла вести жизнь, напоминающую аморфную последовательность событий. Несчастные случаи и неупорядоченность свойственны любой жизни, но ты существовала в режиме уходов, разрывов, бегства и расставаний, которые сама инициировала и переживала. Каждый новый эпизод – Призван был подарить тебе новый шанс, направить жизнь в новое русло при одном обязательном условии. Это должно было стоить максимума усилий. Такая вот бессмыслица. Я без конца спрашиваю себя, какую роль наша семья сыграла в твоем последнем перевоплощении. Неужели из-за нас ты чувствовала себя пленницей образа бывшей узницы? «Ты поэтому навсегда покинула Европу, отреклась от затхлой, полосатой ветоши Биркенау и Бельзена, заплатила всем, что любила, за надежду, за новую жизнь в незнакомом месте. Я, твой сын, семья, друзья, не слишком ли велика плата?» «Я начинаю думать, что поиск тебя, начатый год назад, не обязательно завершится, как греческая трагедия». «В Кёльне...» Я чувствовал себя опустошенным, печальным, угнетенным атмосферой праздника с разноцветными лампочками, прилавками, увитыми зеленью, шумной баварской музыкой и параксизмом покупательского азарта. Я грустил в том числе потому, что должен был грустить. Холод стоял ужасный, хотелось есть, но я продолжал бродить по городу, словно подсознательно хотел страдать. Ты ведь страдала и нарочно себя мучил. В Кёльне я тебя не находил, что неудивительно. Чего я ждал? Хотел увидеть памятник? Мемориальную доску на стене салона по адресу habsburg геринг 18-20, или на твоем доме, стоящем на улице Ротенау-Плац-1? Надеялся услышать завывание плакальщиц, окруживших меня на манер античного хора и воспевающих с пандеем и дактилем страдания пятидесятилетнего сироты, безумия впавшего в бешенство подростка, непонимания ребенка. Теперь я яснее различаю хорошие моменты нашей с тобой жизни. Вижу, словно наяву, твои струящиеся золотисто-каштановые волосы, Я называл тебя Рыжей, ты сердилась. Никакая я не Рыжая. И мы смеялись. Ты откидывала голову назад, твои глаза задорно сверкали. А еще помню, как ты пела с комичным пафосом песню Шарля Трене «У солнца свидание с луной». Луна уже здесь, а солнца все нет. Никогда не забуду, как мы вместе ходили за покупками, как ты возилась на кухне, как готовила, очень хорошо, как мыла мне голову, стараясь, чтобы шампунь не попал в глаза. Я часто вспоминаю посылки, которые получал от тебя в летнем лагере. Там были всякие вкусности и мои любимые брецели. Мне в голову приходила одна и та же мысль. Значит, она знает, что я их обожаю, раз спекла, не поленилась». Наверное, в детстве ей тоже хотелось получать их в подарок от бабушки. «Я слышу твой голос. Ты спрашиваешь, насколько ты меня любишь?» И мой ответ – «На 112». В шесть лет мне было незнакомо понятие «бесконечность». Считать я умел только до 112, и тебя это ужасно смешило. Я разглядываю старые фотографии, фотосессию одного утра сорокалетней давности – Рядом со мной не бывшая узница концлагеря, на три четверти разрушенная пережитыми ужасами, а моя заботливая мама. Я рассказываю, что вчера видел Божью коровку, и ты внимательно слушаешь, ведь это очень важно. Я настолько проникся несчастьями твоей жизни, что сам того не замечая, отгородился от всего нежного, радостного, забавного и беззаботного, что было в твоем характере пытаюсь убедить себя, что жизненный стержень моей матери был очень прочным и одновременно нежным как шелк, раз она умела склоняться перед неизбежным, но никогда не ломалась. Моя маленькая храбрая мама была наделена волшебными качествами, помогавшими ей не терять выдержку в Беркинау. Она пережила развод, разлуку с сыном и ни разу не опустила рук». Я, наконец-то, могу ею гордиться. Я снова чувствую восхищение вместо унизительной жалости, которая все эти годы подтачивала мою душу. Париж, 1 января 1997. Мы ужинаем в ресторане на Монпарнасе с подругой Виолетты Анной Лизой. Говорим о лагерной повседневности, и я вдруг понимаю всю неуместность рассуждений о голоде и смерти за жарким. Что со мной? Откуда подобная деликатность? Виолетте и Анне Лизе можно задавать любые вопросы. От них я узнал, что оркестрантки принимали душ каждый день, а все остальные — раз в месяц. Виолетта вдруг говорит осипшим от волнения голосом, что помнит, как ты стояла под струями воды, и молочно-белая кожа, я унаследовал ее и не слишком этому радовался, делала тебя похожей на призрак. Анна Лиза признается, что до сих пор помнит, какой жесткой казалась прошедшая дезинфекцию одежда, которую вы надевали, помывшись. Но ее прикосновение к коже не было неприятным, Обработанная горячим паром ткань не казалась ни до конца высохшей, ни омерзительно сырой. Их свидетельства трогают меня до невозможности. Эти женщины совершили психическое усилие, утвердив меня в правоте предпринятого начинания. Я вижу тебя в душе глазами Виолетты. Смотрю, как тщательно ты намыливаешься. Ты всё делала тщательно. И понимаю, Важна не только чистота тела. Избавляясь, пусть и на короткий миг от грязи и вони Беркинау, ты защищала свое существование. Виолетта будет часто говорить со мной о тебе, твоей хрупкости и прямоте характера, о детской, чуть лукавой улыбке, о том, как одно твое присутствие или активное вмешательство успокаивало окружающих. Улучшала атмосферу в коллективе оркестра, где неизбежно случались мелкие дрязги. Я хорошо помню, как десять лет спустя ты старалась гасить конфликты, возникавшие в нашей семье. Ты не изменилась. Разногласия в твоем окружении всегда тебя огорчали.